Глава девятнадцатая. Проходящие сквозь стены. Никодим Зайцев едва заметно поморщился. — Ходили такие слухи, — сказал он, — но я его не видел. — А мне говорили, видел. В деревне болтают много, — усмехнулся собеседник. — Про тебя, например, говорят, что ты Кирюху подстрелил, и он лежит, умирает. А попадья мне сказала, что видела, как он на дворе у Пантелея навоз кидает, и вообще жив-здоров. — Ладно, мне в сельсовет пора. Есть что, обращайся. Буду рад помочь. Он ловким движением вскочил в седло и двинулся прочь. Опалин проводил Зайцева взглядом, полным зависти. Если он чему и завидовал, так умению хорошо ездить верхом. И лошадь, как назло, было именно той масти, которая Ивану больше всего нравилась — в яблоках. А вернулся в усадьбу, позвал Свешникова и велел приготовить телегу для поездки в деревню. Пока Иван ждал у себя, к нему заглянула Лидия Константиновна, неся в руках старый дырявый сапог с отрезанным глинищем. «Вы просили поискать обувь Сергея Ивановича? Это то, что я нашла. Больше ничего нет». Апалин взял сапог, отпустил учительницу и измерил подошву пальцами. По его расчетам, выходило, что обладатель этих сапог вполне мог топтаться у него под окном в вечер приезда. Размер, во всяком случае, был примерно такой, какой он искал. Но Иван постерегся делать из этого далеко идущие выводы, потому что размер оказался ходовой и потому что отдельные фрагменты целого, которыми он располагал, никак не складывались в стройную картину. Отпечатки Кирюхи Апалин уже видел и сделал вывод, что тот никак не мог стоять под окном. Во-первых, нога у бытрака была значительно больше, а во-вторых, он носил лапти. Отложив сапог, Апалин поднял голову и тут только заметил, что из сада в комнату заглядывает какой-то человек. Это был вукол, владелец кинопередвижки, но смотрел он не на Апалина и не на сапог, А на рапиру, лежавшую на стуле, и вид у него при этом был озадаченный. Что? Где ты видел ее прежде? спросил Иван. Нет-нет, поспешно ответил вукол. А чего пришел-то? Мне комсомольцы овес обещали. Они дают, ответил на передвижке Ты тоже сказал, что я получу овес? Как же так? Аполин понял, что проскурин подставил его и рассердился. «Сейчас поедем в Николаевку, разберемся», — кивнул он. «Но я тебе помогу только при одном условии. Если скажешь, где видел эту штуку». Он кивком указал на рапиру. «Не бойся, я тебя не выдам». «Ну?» Вукол тяжело вздохнул. «У Пантелей она была запрятана», — нехотя ответил он. «Я видел вчера, как он ее вытаскивал. По-моему, он рассердился, что я ее заметил». А Палин задумался. Стало быть, Пантелей когда-то стащил из усадьбы рапиру, хранил ее у себя, а потом... А потом до него дошли слухи, что колдун вернулся. Мог ли Пантелей испугаться настолько, что решил вернуть рапиру хозяину и принес ее обратно в усадьбу? Тем более, что для него, если уж говорить на чистоту, это была совершенно бесполезная вещь. «Не капусту же ей рубить?» — сказал Палин вслух. «А?» — дернулся в укол. «Это я так». — успокоил его Иван. — Пошли, разберемся, что там с твоим овцом. Увы, быстро разобраться не получилось, и на переговоры с комсомольцами владельцем овса ушло несколько часов, которые Палин предпочел бы потратить более плодотворным образом. Разобравшись с чужой проблемой, он пошел искать дочку кузнеца, которую ему в итоге указала жена Зайцева. Даша, опершись на изгородь, щелкала семечки, и он сразу же узнал в ней девушку, которую видел с завязанным пальцем в приемной у доктора Виноградова. Сейчас и с пальцами, судя по их проворным движениям, все было в порядке, и с самой Дашей. С длинной до пояса русой косой и приятными чертами свежего личика она показалась опалину настоящей красавицей. Даша стрельнула в его сторону светлыми глазами, и он насупился, чуя, что разговор выйдет не из легких. Ты, Дарья, дочка кузнеца, я должен пару вопросов тебе задать. Ну, задавай, коли должен, ответила Даша и хихикнула. Знаешь, Кирилла Снегирева. Кирюха-то, знаю. Что сказать о нем можешь? А что о нем скажешь-то? кристалл как репей. В усадьбу ты его послала?» Я-то. «Может, и послала. А тебе что? Зачем послала-то?» «Вот так». Иван попытался ей втолковать, что подбивать другого человека влезть в чужой дом — преступление. Но Даша только смеялась, сверкая прекрасными белыми зубами, и строила ему глазки. «А если бы Кирюха там что-нибудь страшное увидел? Если бы с ним что-нибудь произошло?» «Ой, да ну и ладно», — ответила Даша, поведя круглым плечом. Избавилась бы я от него, и то хорошо». Здесь опять была та самая бессердечная деревенская логика, которую Палин хорошо помнил и которую от души ненавидел. Стать в деревне обузой, не имея при этом никакой поддержки, почти всегда означает пропасть не за грош. На Кирюху Даша смотрела именно как на обузу, ее совершенно искренне не волновало, что с ним может случиться. Чувствуя, что ничего больше от нее не добьется, Иван, скрипя сердце, попрощался и ушел. Он заглянул к Пантелею. Кирюха следил во дворе за телятами, чтобы они не пожевали вывешенное на просушку белье. С деревенской точки зрения это считалось занятием, которое обычно поручают женщинам и детям, и Апалин увидел в нем новое унижение для Патрака. «Здорово, Кирюха», — сказал он. «Это... Ты зачем здесь?» — спросил Кирюха из-под лобья, глядя на него. — Поговорить. Кирюха вытер нос рукавом и недоверчиво уставился на собеседника. Опалин подумал, что мало кто приходил до него просто поговорить со Снегиревым, и тот был растерян, потому что не знал, как себя вести. — Я люстру спортить не хотел, — сказал Кирюха. — Правда. — Люстра пока висит, — отозвался Опалин. — Ты как на нее забрался вообще? Мне бы и в голову не пришло. Испугался я, проворчал Кирюха. Тебе-то хорошо, ты не боишься никого. Тебе, небось, и сапоги в городе за бесплатно дают. А у меня, знаешь, никого нет, кроме Дашки. Он шумно завздыхал. Дашки, правда, тоже нет. Скажи, в городе никакого такого средства не выдумали, чтоб тот, кого любишь, тоже тебя любил? А Палин уже понял, что у Кирюхи какая-то своя причудливая логика, и ограничился тем, что ответил, что такого средства не выдумает и весь совнорком, даже если захочет. Ну, протянул Кирюха, отгоняя телушку, которая пыталась жевать угол прыстыни. А вот Сергей Иванович умел. У него точно было на тонный колдун. Слушай, его собственная жена бросила, проворчал Апалин. Какие еще средства? — Может, он хотел, чтобы она его бросила? — Почем тебе знать? — Ты же не знаешь ничего. Он жил, у, у как сыр в масле катался. К нему такие ездили, а ты что, арестовать его хочешь? — Он же вроде как умер, — заметил Иван осторожно. — В стену он вошел, — сказал Кирюха, снова отогнав тёлку. — Это я сам видел. Раз — и нет его. Но он не походил на мертвого. То вошел в стену. — спросил Палин, насторожившись. — Когда это было? Что именно ты видел? Кирюха, чувствуя, что на него напирают, стал косить глазом в сторону дома, забормотал, что ему некогда и вообще, но под градом вопросов капитулировал и признался, что в усадьбу он залез не сразу, а несколько ночей блуждал поблизости, потому что не мог решиться. Но и пока он таким образом бродил, он видел, как некий человек проскользнул через сад и исчез в стене. Значит, исчез в стене, наседал на Кирюху опалин. Как вообще можно исчезнуть в стене? Может, он стал красться вдоль стены, а ты просто не заметил и решил, что он вошел в стену? Он не крался, решительно ответил Кирюха. Это он по саду крался. Я говорю тебе, он вошел в стену. Этого не может быть, сказал Опалин после паузы. Давай еще раз. Ты говоришь, что прятался за кустами? Ну, Я прятался, смотрю, кто-то идет. У него был фонарь? Нет, он шел без фонаря. Луна осветила? Не так, чтобы очень. И что в потемках он ни разу не споткнулся, не оступился? Нет. Это же Сергей Иванович. Он все тут знает, как свои пять пальцев. А почему ты решил, что это он? Ну а кто же еще станет бродить ночью рядом с усадьбой и проходить сквозь стену? Только он и мог такое сделать. Про себя Апалин придерживался того же мнения, но ему не хотелось, чтобы Кирюха это заметил. Иван стал расспрашивать батрака, в каком именно месте ночной гость сумел войти в стену. Выяснилось, что дух Сергея Ивановича просочился в усадьбу где-то между кухней и бывшим кабинетом спирита. «Ерунда», — отмахнулся Апалин. «Первый этаж, в том крыле сплошные окна. Небось он в окно залез так же, как и ты». «Он не залез». Я бы услышал, как ставень стукнул, увидел бы, как он залезал. Сколько тебе говорить, он в стену вошел. Там кусты растут вдоль фасада, — буркнула Палин, призвав на помощь зрительную память. Что-то там мог увидеть, тем более ночью. Но чем основательнее были его доводы, тем упорнее Кирюха стоял на своем, и Палин понял, что переубеждать его бесполезно. Из всего этого следует только, что ночами возле усадьбы шлялся еще кто-то, помимо Кирюхи. Сквозь стену он проходил, но и но. Вернувшись домой, Опалин тщательно обследовал снаружи все крыло, в котором располагались кухни и бывший кабинет Сергея Ивановича. Кусты оказались раскидисты, окна достаточно высоко, но не так высоко, чтобы в них нельзя было забраться, а стена вообще не внушала никаких подозрений. Она выглядела прочной, и проскользнуть внутрь нее мог разве что какой-нибудь паучок. — Вольно же Кирюхе морочить мне голову, — подумал опалин с досадой. — То про убитую комиссар баки плел, то теперь вот. Следующее мгновение Иван увидел, что к нему направляется человек и что выглядит он крайне взволнованным. Остановившись напротив опалина, фельдшер Горбатов нервно облизал губы. — Что-то случилось в усадьбе? Встревожился Иван, вспомнив, что после своего возвращения еще не видел ни Платона Аркадьевича, ни Лидию Константиновну. «А? Нет, это не... это не здесь. Дело в другом. Понимаешь?» И вслед за этим фельдшер Горбатов достал из кармана тускло сверкнувший пистолет.